Самый старый долг Самый старый долг плачу, С ложки мать кормлю в больнице, Что сегодня ей приснится, Что со стула я лечу, Я лечу, лечу со стула, Я лечу, лечу, лечу, Ты бы, мамочка, соснула, Отвечает «не хочу». Кто там ныне, не приснись, Вся исписана страница этой жизни Сверху вниз. Сложки мать кормлю в больнице. Но какой не выйдет сон, Снится маме утомленной. Это он, это он, С ложки некогда кормленной.